Ты свидетель, Мамиканян -тер. Как искренне были мои намерения. Как дорого было мне счастье Армении. Мои отношения с Нахарарами настолько обострились, что надо было выбирать одно из двух. Либо царская власть должна была стать жертвой Нахарарства, либо власть Нахараров подчинится царской власти. Я почел за лучшее первое. Для меня была свята незыблемость престола Армении, наследованного мною от предков. Но если мне не удалось сокрушить нахарарство, то все равно оно будет сокрушено персами, которых нахарары призвали к себе на помощь против царя. Через непроницаемые стены этой каменной темницы я вижу, Мамиканян Тер, что творит шапух в Армении. Он обезглавил страну. Теперь начнет по кускам раздирать ее тело. Голову сослал сюда, а на Харарову бросит страшные темницы Сагастана. И оставленная на произвол судьбы Армения станет добычей персидских варваров. Наши жены и дочери умножат число наложниц и служанок персидского двора. Их несовершеннолетние сыновья будут подметать мраморный пол персидского дворца. А жена моя, а сын мой. При этих словах могучий голос его дрогнул, колени ослабели, и он всем своим телом рухнул на кучу соломы. Он закрыл руками глаза, и слезы хлынули на железные оковы. Сколько таких страдальцев терзалось и мучилось в темных подвалах этой крепости! Сколько монархов, сколько людей царского рода поглотила она, и как жадное чудовище Вишапп, Никогда не насыщалась, сколько вздохов и стонов раздавалось в ее безжалостном сердце. Попавший сюда пропадал, исчезал и предавался вечному забвению. Недаром крепость заслужила название Анхуш. В своей непроглядной тьме, как мрачная могила, она хранила печальную память об осужденных. В этом каменном подвале томился некогда в тех же цепях армянский царь Тиран, отец Аршака. Сын все же видел луч солнца сквозь узкое окно своей темницы. У отца не было и этого утешения. Персидский царь лишил его зрения, лишил света. Ослепленный царь, погруженный во мрак, переживал более горькие мучения. Безобразным наводящим ужас чудищем стояла крепость Ануш на своем высоком каменном подножье. Она распространяла вокруг себя смерть и ужас. Ядом дышало это чудовище. Губителен был ее угрожающий взор. Никто не дерзал к ней подходить, никто не дерзал даже смотреть на нее. Люди обходили ее на большом расстоянии. Вокруг нее царила мертвая тишина, и она, олицетворяя собой горе и беду, жила в своем адском одиночестве. Но вот однажды непривычное явление привлекло внимание стражей. Прямо к крепости ехал отряд всадников. Взоры стражей стали напряженными, луки натянулись, обнажились мечи. Кто были эти дерзкие? Они быстро приближались, и чем ближе, тем быстрее. Удивленный начальник тюрьмы торопливо поднялся на башню и стал вглядываться. «Верно, нового гостя везут», — подумал он, и на его лице мелькнула дьявольская улыбка. Был вечер. Солнце почти уже закатилось. По-видимому, всадники спешили засветло добраться до крепости наночкой ночь крепостные ворота запирались и ночью в крепость никого не пускали. Начальник тюрьмы продолжал наблюдать. Когда всадники подъехали достаточно близко, он заметил, что у переднего из них на головной повязке что-то поблескивает. Он стал пристально вглядываться и вскоре понял, что это была трубка, похожая на сверток пергамента. «Царский указ!» — воскликнул он с особым почтением — и поспешил спуститься с башни. Он отдал приказание стражу выйти из ворота и торжественно встретить посланцев. В течение нескольких минут они приготовились и вышли из крепости. Когда всадники подъехали к крепости, вся стража пала ниц перед царским указом. Привязанный к колбу всадника указ сиял золотыми украшениями. Всадник сделал повелительный жест — Стража поднялась и повела приехавших в крепость. У главных ворот они сошли с коней. Только теперь всадник снял с головы указ и, держа его обеими руками, передал начальнику крепости. Тот сперва распростерся ниц, а затем протянул обе руки, принял пергамент с глубоким благоговением и, поцеловав его, возложил себе на голову. Потом, развернув пергамент... Он поднялся на ноги и стал громко читать. Окончив чтение, начальник крепости вернул указ тому, кто его привез. «Двери крепости, порученные моему надзору, открыты перед тобой, тер главный евнух». Все вошли в крепость. Пока для гостей приготовляли ночлег, приличный их высокому сану, пока размещали коней — солнце зашло. Настала ночь, и зажглись огни. Начальник крепости подошел к главному Евнуху и, поклонившись, сказал «Надеюсь, что Тер, главный Евнух, эту ночь изволит отдохнуть с дороги и посетить своего царя завтра утром». «Нет, начальник, я сегодня же должен видеть моего государя, если возможностью сию же минуту», взволнованно сказал главный Евнух. «Для Тера, главного Евнуха, прибывшего с благословенным указом царя-царей, нет ничего невозможного, — ответил начальник нерешительно. «Но Теру, главному Евнуху, должны быть известны порядки нашей крепости. Надо немного... Понимаю, ты намерен и подготовить государя к встрече и придать ему более приличный вид, но я хочу застать его в обычном виде. Порядки этой крепости мне хорошо известны. Ты можешь не смущаться, если я найду его в самом неприглядном положении». Начальник колебался, все еще охваченный нерешительностью. Он опустил голову, как преступник, которого мучает угрызение совести. И все-таки, сказал он, «Мне бы не хотелось вызвать боль в твоем сердце, Тер, главный Евнух». «Послушай, начальник», — высокомерно сказал главный Евнух, «тебе известно содержание указа царя-царей. Создать для моего государя в этой крепости подобающую обстановку и облегчить его участь». Об этом должен позаботиться я. Твоё же дело приказать, чтобы меня провели к нему немедленно. Я сам буду сопровождать тебя, тер главный Евнух, — раболетно сказал начальник. Жестокий тюремщик подчинился, наконец, высочайшему приказанию. Как на грех именно сегодня он обращался с заключенным царем с особенной наглостью. Теперь ему хотелось загладить свою оплошность, хотя его обязанность в том и состояла, чтобы мучить узников. Стемнело. Все ворота были на запоре. Повсюду, как злые духи ада, шныряли стражники. Даже птица не посмела бы пролететь в эту пору мимо крепости. Нигде ни звука, ни движения. Царила глубокая кладбищенская тишина. Страж с фонарем в руке шел впереди, освещая лестницу, высеченную в скале, которая вела наверх крепости. Даже днем невозможно было спускаться по этой крутой лестнице. Один неверный шаг, малейшая неосторожность, и человек мог стремглав полететь в пропасть. За стражем шел начальник. За начальником — главный Евнух. Он был печален, как человек, отыскивающий дорогую могилу. Какой он должен был увидеть ее? Как подойти? Хватит ли у него сил сохранить хладнокровие? Они остановились возле железных дверей, известной нам темницы. «Здесь он, Тер, главный Евнух», — сказал начальник тюрьмы, указывая на дверь. — Отвори, — приказал главный Евнух, — но я хочу просить тебя оставить меня наедине с моим государем. Начальник крепости заколебался. Евнух заметил это и, чтобы успокоить его, сказал, — Не бойся, это тебе ничем не угрожает. — Пусть воля Тера главного Евнуха будет исполнена, — ответил тюремщик, соглашаясь через силу. «Но да простит меня господин главный Евнух, если он желает быть наедине со своим царем, я принужден буду замкнуть дверь. Можешь это сделать. Но фонарь я возьму с собою, там, несомненно, темно».